Партизанский аэродром располагался у истоков лесной речушки, русло которой служило пилотам-ориентиром, а просека, расчищенная после бурелома, представала в виде взлетно-посадочной полосы. «Немцы уже знают, что где-то в этих краях мы умудряемся принимать самолеты», — объяснил Беркуту командир местного отряда Дмитрий драбар Чернобородый, патриаршего вида мужик лет пятидесяти, которого партизаны по его прошлой профессии все еще называли ветеринаром. Это был человек свирепого вида и столь же свирепого нрава, который сам никогда в боях не участвовал, тем не менее держал в страхе всю полицию и полевую жандармерию в округе не зная при этом жалости ни к врагу, ни к своим, хоть в самой малости провинившимся бойцам. Появление здесь лесного аэродрома, конечно же, выводит немцев из равновесия, смело предположил Бергут. Не то слово. Оно приводит их в ярость. И в полиции, и в гестапо прекрасно знают, кто возглавляет партизанский отряд. И там даже предположить не могли, что я не только сформирую мощный отряд, но я заведусь рацией, свяжусь с Москвой, и мне даже будут присылать самолеты с оружием, газетами и взрывчаткой. Я взял их всех за рога. Вот чего они не могли предположить, считая, что расправятся со мной, как расправились с десятками других местных народных мстителей. Беркут обратил внимание, что в его устах это «народных мстителей» прозвучало с явной долей сарказма. Хотел бы он знать, кем считает себя в таком случае Сандробар, уж не местным ли Ганнибалом. Тем не менее, вежливо произнес, следует признать, что такого успеха добились немногие командиры. «Так расскажи об этом в Москве!» — почти прорычал Драбар. «Что они там делятся?» «Пусть бы звание какое-нибудь офицерское дали, да орденок, да исключительно для поднятия престижа. Уж я им и так, едок намекаю. Но когда-то же из-за рога их брать надо». «Хорошо. Обязательно буду рекомендовать вас командованию» партизанского движения, как способного командира. — Вот это будет по-мужски. Я тебя самолетом на большую землю переправлю. А ты за меня словцо, мол, так и так, храбрый, мужественный, ну и, понятно дело, преданный делу партии, шо вы все о панкете. Относительно храбрости не знаю». Поскольку в бою видеть не приходилось, мрачновато обронил Беркут. К тому же молва говорит, что вы вообще ни разу не побывали ни в одном бою. Даже во время большой карательной экспедиции немцев и полицаев кто-то сумел предупредить вас. И вы с двумя своими телохранителями отсиделись в одном из сел, предоставив отряду выходить из окружения без вас. Беркут понимал, что откровение его было слишком неуместным и что Драбар мог сделать все возможное, чтобы офицер с таким мнением о нем не смог дожить до прибытия самолета. И был очень удивлен, когда командир отряда лишь махнул рукой. — Ты, Беркут, это брось! Молва! Отсиделся! Кого ты слушаешь? — Да мало ли, что тебе по селам плетут, что давно продался германцам, что из плена тебя специально выпустили, чтобы подсунуть красным, уже ихнего, подвласовца завербованного. Но ведь я в эти брыдни не верю. Дербар выдержал угрожающую паузу и, поддавшись поближе к уху Беркута, уточнил. — Пока что не верю. Или, может, поверить? Так что давай, парень, дуть в одну дуду, а главное брать этих партизанских таловиков подмосковных за рога. Ведь для чего-то же Сталин приказал сформировать украинский штаб партизанского движения. Значит, в этом была какая-то политическая необходимость? Ну, конечно же, была. Не исключено. — проворчал Беркут, озадаченный напором Драбаря. — Так пусть теперь делятся пропагандируют, награждают и чтут, — потыкал он пальцем в грудь Беркута. — Таких, как ты и я, талантливых партизанских командиров чтут, потому что на всей Подоле есть только два настоящих партизанских вождя — Беркут и Драбар. Или наоборот ддробары беркут что уже не суть важно поэтому прилетаешь и сразу же бери их за рога однако мы слегка отвреклись что там с вашим ложным аэродромом Драбар ответил не сразу он не считал что тот принципиальный разговор который только что состоялся между ними верку там следует воспринимать как случайное отвлечение от главной темы Они постояли у родника, возле которого еще заметны были остатки и давно сгоревшие часовенки очевидно возведенные здесь лесником или лесорубами. Обошли вокруг векового дуба, под которым стояла удивленная армейская палатка, присланная с центра радиста. И только после этого Драбар наконец нарушил их затянувшееся молчание. Дважды появлялся немецкий воздушный разведчик, все пытался выяснить, где тут у нас может быть аэродром, так мы специально расчистили для них поляну, километров в пяти отсюда, и даже флажки на деревьях развесили, чтобы сомнению их развеять, а просеку эту, как видишь, хворостом завалили. Они вместе прошлись вдоль полосы и остановились в поросшем высокими соснами распадке между двумя каменистыми холмами. под отпечаткам колес на глинистом грунте и следам от горючего нетрудно было догадаться, что самолет не улетал в ту же ночь. Его загоняли сюда и старательно маскировали под еще один холм. «Уверены?» что немцы клюнули на ваш запасной лже-аэродром? — спросил Беркут, находя подтверждение своей версии в припрятанной в небольшом гроте маскировочной сети. — Судя по тому, как бы дня назад старательно обследовали с воздуха его окрестности, еще как клюнули. И появился этот авиаразведчик сразу же после вашей последней радиосвязи с центром. «За рога берешь, за рога!» — похвалил ветеринар. «То ли радиограммы из центра перехватили, или то ли кто-то в отряде завелся. Сам над этим думаю». «Если бы завелся в отряде, то знал бы, что принимать самолет собираетесь здесь, в километре от собственной базы». «Да в том-то и дело, что я распустил слух». Будто завтра самолет прилетит туда, на Игнатово болото. На самом же деле прилет перенесен, поэтому отправить вас сможем, ну, только через два дня. Отсюда, от речки Теретовы. В таком случае завтра на рассвете устройте на Игнатовом болоте засаду. Не исключено, что немцы пришли туда отряд полицаев, чтобы захватить... Или, в крайнем случае, сбить самолет. Я со своими людьми готов подключиться к этой операции. «Засаду организую», — сказал ветеринар, задумчиво пожевывая стебелек какой-то травинки. «Однако вас подключать не буду. Мне приказано отправить вас на большую землю, а не погубить по местным болотам. Вы и так пришли с потерями». Одного бойца мы действительно потеряли, — признал Беркут, — но если нужна наша помощь... И потом, я ведь уже объяснил, что ты, Беркут, нужен мне в Москве, а не здесь, чтобы в Москве знали, что это Драбар обнаружил Беркута, сообщил о нем в центр и отправил со своего собственного аэродрома, что я их давно взял за рога. Да я всего лишь предложил помощь своей группы У меня в отряде более 300 бойцов, причем большинство из них армейцы, некоторые даже из кадровых. Горделиво тряхнул окладистый, старательно ухоженный бородой ветеринар. — На Подоле есть такие, что только называют себя командирами партизанских отрядов, хотя на самом деле под их началом а всего лишь небольшие группы. А у меня же полноценный отряд. К до полутысячи штыков доведу. Так что отдыхай, капитан, и молись ангелам, покровителям авиации. Ну, смотрите, если возникнут трудности, то у меня бойцы опытные. — Знаю, наслышан, — суховато молвил ветеринар. У начальника аэродромной охраны Логача есть подробно карта здешних мест. Он же и возглавит засаду на Игнатовом болоте. Посмотри ее внимательно. Может, подскажешь, как ему лучше эту засаду устроить. Исходи из того, что под командованием Логача будет пятьдесят бойцов.